Глава 3. Когда человек мечтает стать врачом, в голове у него рисуется образ идеального врача общей практики. По крайней мере, так было у меня. Мама редко водила нас к врачам, когда мы были детьми. Любую болезнь можно было вылечить стаканом горячего молока с добавлением куркумы и имбиря. Вкус у этого напитка был отвратительным, но он, похоже, работал. Мама давала нам его при простуде, боли в животе и даже ссадинах на коже, которые появлялись после падений. К доктору нас вели исключительно в тех случаях, когда нам было очень плохо. Каждый раз мы попадали к одному и тому же врачу общей практики, доктору Фионе Джордж. Доктор Джордж воплощала идеал врача. Помню, как я сидел в зоне ожидания под недремлющим взором администраторов». Там было тихо, в отличие от зоны ожидания в нашей клинике, где всегда кипит жизнь. В углу лежали игрушечные счеты и детская книжка, в которой не было первых двух страниц. Сейчас нам запрещено иметь игрушки в клинике, поскольку они считаются потенциальными очагами инфекции. Вместо этого дети просто играют на родительских смартфонах, которые, возможно, гораздо опаснее игрушек. Доктор Джордж выходила и вызывала следующего пациента. На ней всегда был брючный костюм с нарядной блузой. Мама оттаскивала нас от счетов, и мы шли в кабинет врача. Мне казалось, что мама и доктор Джордж скорее подруги, чем врач и пациентка. Доктор Джордж всегда приветствовала маму по имени и спрашивала о здоровье каждой из моих сестер. Мама приносила ей какое-нибудь домашнее угощение, и между разговорами о семье они обсуждали причину, по которой меня привели. После этого доктор Джордж обращалась ко мне напрямую. Она не была похожа на остальных знакомых взрослых. Ей правда было интересно узнать, что я говорю и как обстоят мои дела в новой школе. После этого она что-то писала в своем зеленом блокноте для рецептов, давала листок маме, поднималась и сама открывала перед нами дверь. Доктор Джордж даже пришла к нам домой после того, как у отца случился первый инфаркт. Нас, детей, отправили наверх, чтобы врач могла осмотреть его как следует и не отвлекаться. Меня восхитил ее кожаный чемоданчик, в котором царил идеальный порядок. Каждый предмет был аккуратно сложен и помещен в отдельный карман. Даже ручка выглядела дорого. Доктор Джордж вежливо отказалась остаться на обед, сославшись на то, что ее ждут другие пациенты. Мама очень расстроилась, когда доктор Джордж вышла на пенсию. Она присматривала за нашей семьей 22 года, сказала мама, готовясь к вечеринке по случаю выхода доктора Джордж на пенсию. Она сделала вам первые прививки, когда вы были младенцами. Я наблюдал за тем, как мама надевает серьги. Она нарядилась в шальвар-камис, который она обычно носила на свадьбы, что означало, что для нее эта вечеринка очень важное событие. Мама была убеждена, что ни один врач общей практики никогда не сравнится с доктором Джордж. Решив пойти по стопам доктора Джордж, я хотел быть ее точной копией. Думал, что буду близко знаком со всеми своими пациентами, знать их семьи, каждый раз любезно спрашивать пациента о родственниках и вместе смотреть их фотографии из отпуска на телефоне. Однако довольно скоро я понял, что доктор Джордж работала в совсем другое время. Когда клиники стали больше, рабочая нагрузка увеличилась, и у врачей общей практики появились новые роли. Мне стало сложнее следить за жизнью каждого пациента. Если я хотел соответствовать требованиям, предъявляемым к современным врачам общей практики, мне нужно было найти компромисс. Очевидно, что мне не суждено было стать вторым доктором Джордж, но я мог делать для своих пациентов все, что в моих силах, и находиться рядом с теми из них, кто был наименее защищен и особенно тяжело болен». В числе таких пациентов была Эмили Эшвард. Эмили было три года, когда мы впервые встретились. её мама, Венди, обратилась ко мне, поскольку у девочки было затруднено дыхание. «Утром у нее посинели губы, и это просто от того, что она одевалась», — сказала Венди. Я посмотрел на Эмили, чей взгляд переключился с матери на заинтересовавший ее предмет на столе. Она протянула руку, схватила мой отоскоп и засунула ту его часть, что я вводил пациентам в уши себе в рот. Отоскоп – медицинский инструмент, используемый для обследования ушной полости и диагностики различных заболеваний органов слуха. С помощью отоскопа исследуются барабанные перепонки, определяются посторонние тела, серные пробки, диагностируются отиты. Мы с ее мамой одновременно стали отбирать инструмент, я подоспел первым. «Это для ушей, а не для рта», – мягко, но настойчиво объяснил я, убирая отоскоп на дальний конец стола. Девочка посмотрела на меня и засунула в рот большой палец. «Еще она пожаловалась на боль в груди», – продолжила Венди. «Во время завтрака Эмили сказала, что у нее болит грудь, и я заметила, что ей трудно дышать. Я не знаю, с чем это связано, с очередной инфекцией или с ее заболеванием сердца». У Эмили диагностировали проблемы с сердцем на УЗИ еще до рождения. Обследование выявило транспозицию магистральных сосудов, редкую, но очень серьезную патологию, при которой главные кровеносные сосуды, отходящие от сердца, расположены неправильно. При транспозиции магистральных сосудов наблюдается аномальное отхождение аорты от правого желудочка, а легочного ствола – от левого желудочка, нормальное их расположение – обратное. Это приводит к низкому содержанию кислорода в крови, поступающей от сердца к органам. После рождения у Эмили обнаружили ряд других врожденных пороков сердца, включая стеноз клапана легочной артерии, при котором отверстие клапана, контролирующего ток крови от сердца к легким, сужается и не открывается надлежащим образом. Иными словами, кровь Эмили содержала очень мало кислорода, и в центре ее сердца было суженное отверстие. Соответственно, девочка значительную часть своего детства проводила в больницах. Поскольку ей часто требовалось специализированное лечение, ее возили в отдаленные медицинские центры к нужным врачам. Она перенесла два хирургических вмешательства по коррекции направления кровотока, но они привели лишь к кратковременному улучшению ее состояния. Шунт, установленный для нормализации кровотока, был лишь временным решением проблемы, и в будущем Эмили требовалась операция. Да, у девочки были серьезные проблемы в анамнезе, и врачам общей практики обычно страшно работать с настолько сложными пациентами, но нельзя забывать, что такие люди, как и все остальные, подвержены привычным распространенным заболеваниям. Поэтому, услышав топот копыт, логичнее думать о лошадях, а не о зебрах. «Давайте проведем осмотр», — сказал я. Эмили так привыкла к врачам и обследованиям, что она оказалась самым послушным трехлетним ребенком из всех, кого я когда-либо видел. Температура ее тела была слегка повышена, но в этом не было ничего страшного. Она подняла футболку, чтобы я мог прослушать грудную клетку. Я впервые прослушивал сердце Эмили стетоскопом и услышал громкий шум. Учитывая анамнез, в целом ничего странного. В легких было относительно чисто. Обычно я заглядываю детям в рот только в конце осмотра, поскольку они ненавидят, когда им прижимают язык деревянным шпателем. С Эмили все было по-другому. Она открыла рот и высунула язык в ту секунду, как я достал ненавистную лопатку. Она к этому привыкла, улыбнулась Венди. Миндалины Эмили были увеличены и покрыты гноем. «Думаю, причина найдена», – отозвался я. «У Эмили танзелит». Я снова сел на стул. «То есть дело не в сердце?» – спросила Венди. «Думаю, что нет». Я покачал головой. «У нее обычно синеют губы во время инфекции». Венди кивнула. «При инфекции, особенно если температура повышена, сердце работает напряженнее и быстрее», – пояснил я. «Сердцу Эмили и без того приходится непросто, так что дополнительная нагрузка приводит к небольшому посинению губ и носа. «Да, специалисты в больнице говорили что-то подобное», — согласилась Венди. «Думаю, эмили нужны антибиотики», — сказал я, выписывая рецепт. Венди ничего не ответила. «Вы согласны, миссис Эшвард?» Венди опустила глаза и еле заметно кивнула. «Мисс Эшвард, я не замужем», — ответила она. «Больше не замужем». «О, простите, мне стоило уточнить», — пробормотал я, чувствуя себя идиотом. «Все в порядке». Она продолжила смотреть вниз, но потом резко подняла взгляд, словно выйдя из транса. «У нас все хорошо, да, Эмили?» – спросила она весело. Эмили проигнорировала ее вопрос. «Вы живете вдвоем?» «Нет, у Эмили есть две старшие сестры», – сказала она не менее весело. «Нас четверо». Я посмотрел на Эмили, которая сидела на стуле рядом со своей мамой. Ее короткие ножки не доставали до пола, и она болтала ими в воздухе. «Вам, наверное, тяжело водить Эмили к врачам и успевать заботиться о двух других дочерях?» «Мы справляемся», — ответила Венди неубедительно, — «мы поддерживаем друг друга». «У вас есть кто-то, кто вам помогает?» «Да, мой отец живет недалеко, и у меня есть друзья». «Мисс Эшвард, заботиться о ком-то непросто», — сказал я. «Предполагаю, вам трудно найти время для себя». «Это правда». Люди, которые заботятся о других, часто не имеют возможности отдохнуть и постоянно находятся в движении. Венди посмотрела вдаль хотела что-то ответить, но Эмили ее опередила. «Мам, пойдем домой!» Венди взглянула на дочь и кивнула. Я дал им рецепт на антибиотики и встал, чтобы открыть дверь. В тот момент я решил, что мне нужно внимательно ознакомиться с картой Эмили. В ней было множество писем от специалистов, я пообещал себе выделить время, чтобы изучить ее. Я должен был наблюдать за семьей Венди так же, как доктор Джордж наблюдала за своими пациентами. Я пригласил следующего пациента, 57-летнего Перси Мэнфорда. Перси полностью соответствовал стереотипному образу жителя Йоркшира. На нем был толстый зеленый шерстяной пиджак. Когда мужчина его снял, я увидел поношенный коричневый джемпер, надетый поверх белой футболки. Зеленые клетчатые брюки были немного коротковаты, а ботинки как бы в качестве компенсации великоваты. Образ завершала плоская серая кепка, которую пациент снял и положил на соседний стул. «Здравствуйте, мистер Мэнфорд, я доктор Хан. Чем я могу вам помочь?» «У меня странная проблема, док», — сказал он с сильным яркширским акцентом, его щеки все еще были красными от холода. «Надеюсь, вы сможете мне помочь». «Постараюсь», — ответил я, наклоняясь к нему, — «дело во сне. Я плохо сплю. Каждую ночь я просыпаюсь в одно и то же время, где-то в два часа, а затем лежу и не могу снова заснуть». В бессоннице не было ничего странного. С этой проблемой ко мне обращались многие пациенты. Сон бесценен, и без него мы просто перестаем функционировать». Часто люди не могут спать из-за стресса или тревожности, и я предлагаю своим пациентам наладить гигиену сна, то есть провести комплекс мероприятий, которые помогут им лучше спать ночью. «Как вы думаете, что мешает вам спать?» — спросил я. «О, я точно знаю, что...» — сказал мистер Мэнфорд. «Мне не дают спать сны». «Сны? Какие?» «Мне снятся эротические сны с участием моей жены, после которых я не могу снова заснуть», пояснил мистер Мэнфорд, откинувшись на спинку стула. «Простите, мистер Мэнфорд, с участием жены?» – переспросил я, думая, что что-то упустил. «Она лежит рядом со мной и крепко спит, но мне снится, как мы занимаемся любовью». «Ясно» произнес я, не зная, что это за медицинская проблема. А в реальной жизни вы любовью не занимаетесь? Нет, с тех пор, как у нее произошла жизненная перемена. Мы не занимались любовью больше двух лет. Жизненная перемена, речь идет о менопаузе. Перси Менфорд обладал способностью говорить одновременно, прямо и уклончиво. Вы говорили с женой об этом? Спросил я. Вы, наверное, шутите? В прошлом она однозначно дала мне понять, что она об этом думает. «Что ж, мистер Мэнфорд, я не думаю, что могу помочь вам с вашими красочными снами», — признался я. «О, я ничего не хочу делать со своими снами, они мне нравятся. Это самая приближенная к занятиям любовью вещь, что я могу получить. Я хочу, чтобы вы назначили ей что-нибудь для усиления либидо», — сказал он непринужденно. «Понимаю». «Если ваша супруга действительно думает, что ей нужно усилить половое влечение, то ей следует самой прийти ко мне». «Может, вы дадите мне что-нибудь, что я смогу подмешать ей в напиток?» улыбаясь, попросил мистер Менфорд. «Боюсь, что нет, но я буду рад обсудить данный вопрос с вашей женой», сказал я, желая завершить эту странную консультацию. «У вас остались ко мне вопросы?» «Нет» ответил мистер Мэнфорд, он поднялся со стула и надел пиджак. «Что ж, спасибо, что пришли», — попрощался я, открывая ему дверь. «Когда мистер Мэнфорд ушел, я решил, что он один из тех пациентов, за кем я могу пристально не следить».